Война характеров. История делается людьми, а исторические эпохи отражаются в отдельных личностях, как в маленьких кусочках зеркала. Я хочу показать вам пару таких кусочков и рассказать несколько историй, в которых полностью отразились характеры той эпохи. Это будут люди и события эпохи Пунических войн. Почему я всё время плешу вокруг этой эпохи? Да потому что именно она была переломной в истории Рима и в истории нравов, а значит, в истории цивилизаций. Потому что история цивилизации есть история смягчения общественных нравов. Не согласны? Я знаю. Многие не согласны с этим тезисом. Однако от этого он не становится менее верным. Но прежде Нам придётся слегка освежить школьные знания по истории Древнего Рима, чтобы читатель не путался, а то я скачу с третьей пунической на вторую, как блоха по ковру, а потом плавно перейдём к личностям. Карфаген уже 60 с лишним лет стоял на африканской земле когда на месте будущего Рима в землю только-только вбили первый колышек. Случилось сие знаменательное событие в 753 году до нашей эры. Два с половиной века римлянами правили цари, но потом римляне своего последнего царя Тарквиния Прогнали пинками под зад, потому что он поступил нехорошо, чужой жены домогался. И, в общем, справедливо, за такое можно и по роже схлопотать, не то что царство лишится. С той поры римское государство стало республикой и успешно развивалось вплоть до середины первого века до нашей эры, когда начали усиливаться монархические тенденции. Они имели объективный, системный характер, который мы раскроем позже. Рим сотрясла серия гражданских войн, в результате которых он стал империей во главе с единовластным правителем. Крутанулись птицы. По диалектической спирали это называется и оставался Рим империей вплоть до своего бесславного заката, случившегося в 5 веке нашей эры. Практически вся жизнь древнего Рима была перманентной войной в городе Риме, Располагался храм бога Януса, двери которого должны быть открыты в случае войны и закрыты в мирное время. Так вот, за всю тысячелетнюю историю Рима двери храма закрывались всего несколько раз. В столь стояное время они были распахнуты настиж, потому что каждый день шла какая-нибудь война. В III веке до нашей эры, расширившийся Рим впервые столкнулся с карфагенской цивилизацией. Никогда ещё писал Тит Ливий Более мощные государства и народы не поднимали оружия друг против друга, и до того изменчива было счастье войны и непостоянен исход сражений, что гибель была наиболее близка именно к тем, которые вышли победителями, к нашим, то есть. Первая пуническая война началась почти случайным столкновением Рима с Карфагеном на Сицилии и продлилась двадцать три года. Вот тогда и проявились лучшие качества Рима римского характера. Мы помним, что Корфоген был цивилизацией морских торговцев. Соответственно, флот он имел первостатейный. Римляне морским народом не были, Они прекрасно осознавали свою отсталость в мореходстве, равно как и тот факт, что без флота победить Карфаген невозможно. Карфаген мог единовременно выставить до 500 пятипалубных кораблей водоизмещением в 300 тонн. И экипажем свыше 400 человек карфагенским флотом командовали опытные адмиралы. У Рима не было ничего. То есть вообще ноль. И опыта столько же. Но римляне были чрезвычайно деятельным народом, а они могли долго колебаться объявлять войну или нет, но объявив, не останавливались ни перед чем. Корабли римляне строить не умели, поэтому начали просто копировать. За образец взяли случайно попавшее к ним в руки карфагенское судно, Его разобрали, и по образу и подобию всего за год построили сто пятипалубных и двадцать трехпалубных судов. На первое время в качестве моряков привлекали союзников греков, а параллельно обучали своих на суше и... Сажали будущих гребцов на скамейки и тренировали одновременно делать гребки вёслами, потом стали упражняться в море. Римские корабли уступали карфагенским в быстроходности и обученности экипажей, а флот в целом в слаженности действий. И вообще все это выглядело бы смешно, если бы не масштаб. Для одних только пяти палубников была нужна целая армия грибцов, тридцать тысяч человек, плюс по сто двадцать бойцов на каждом корабле. Не с таким опытом. И не с такими кораблями биться с царями морей. Это все равно, что капитану рыбацкого баркаса сражаться с адмиралом Нельсоном. Римляне все это понимали. Им нужно было противопоставить хозяевам морей шпурку то-то, в чем они были традиционно сильны, какой-то козырь, который пунийцы побить не могли. Римляне были беднее. Они не знали морского дела. Их было меньше. Единственная сильная сторона римлян — они отлично умели. Умели воевать на суше. Вот, пожалуй, и всё. Ну что ж, раз больше ничего нет, значит, будем на воде воевать, как на земле. В сражении кораблей Корфагенини безусловно разобьют нас, рассуждали имлени. Значит, Надо превратить морскую битву в пехотную. Римляне были первыми, кто изобрел абордажный бой.